Из письма Людмилы Дмитриевны Полонской, сельской учительницы, переселенки из Чернобыльской зоны. Монолог о свободе и мечте об обыкновенной смерти. Это была свобода. Там я чувствовал себя свободным человеком. Вам этого не понять. Понять это может тот, кто был на войне. Они выпьют воевавшие мужики и говорят: "Я их слышал. До сих пор тоскуют по той свободе, по тому взлёту, ни шагу назад". Сталинский приказ. Заградотряды. Но ты стреляешь, выживаешь, получаешь положенные 100 г махорку. Тысячу раз можешь умереть, разлететься на куски, но если постараешься, перехитришь чёрта, дьявола, старшину комбата, того, кто в чужой каске и с чужим штыком, самого всевышнего, ты можешь выжить. одиночество свободы. Я его знаю. Мы его знаем. Те, кто был на реакторе. Как в окопе, на переднем крае. Страх и свобода. Живёшь на полную катушку. Вам этого не понять в обычной жизни. Помните, нас всё время готовили. Будет война. Осознание оказалось не готовым. Я был не готов. Пришли на завод двое военных. Вызвали меня. Солярку от бензина отличишь? спрашиваю. Куда пошлёте? Куда, куда? Добровольцам в Чернобыль. Моя военная профессия специалист по ракетному топливу. Секретная специальность. Забрали прямо с завода в одной майке, футболке. Домой даже не дали заскочить. Просил жену надо предупредить. Мы сами сообщим. В автобусе нас собралось человек 15, офицеры запаса. Люди мне понравились. Надо поехали. Надо работаем. Погнали на реактор, лезли на крышу реактора. Возле выселенных деревень стояли вышки. Солдаты на вышках с оружием, шлагбаумы, таблички, обочина заражена. Въезд и остановка строго запрещены. Сирые деревья, облитые дезактивационной жидкостью. Мозги сразу на бекрень. Первые дни боялись сесть на землю, на траву. Не ходили, а бегали. Чуть машина пройдёт, натягивали респираторы. После смены сидели в палатках. Через пару месяцев это уже что-то нормальное. Это твоя жизнь. Рвали сливы, в редне рыбу ловили, там щуки ого-го, и лещи. Или лещей сушили к пиву. Вам об этом уже, наверное, рассказывали. В футбол играли, купались. Смеется. Верили в судьбу. В глубине души мы все фаталисты, а не аптекари, не рационалисты. Менталитет славянской. Я верил в свою звезду. Инвалид второй группы. Заболел сразу. Лучёвка проклятая. А у меня даже медицинской карточки в поликлинике не было до этого. Ах, чёрт с ним. Не я один. Менталитет. Я солдат. Я закрывал чужой дом, входил в чужое жильё. Это такое чувство. Земля, на которой нельзя сеять. Корова тычется в калитку, а она закрыта и на доме замок. Молоко капает на землю. Это такое чувство. В деревнях, которые ещё не выселили, крестьяне занимались самогоноварением. Их заработок продавали нам. А у нас денег завались. Тройные оклады на работе и суточные шли тройные. Потом вышел приказ: того, кто будет пить, оставят на второй срок. Так водка помогает или нет? Ну, хотя бы психологически. Там в это дело свято верили. Крестьянская жизнь текла просто: что-то посадил, вырастил, убрал, а всё остальное идёт без них. Им дела нет до царя, до власти. На космических кораблях, атомных станциях, митингах в столице. И они не могли поверить, что живут в Чернобыле. Они же никуда не уезжали. Люди умирали от потрясения. Дрова с собой забирали тайком, зелёные помидоры срывали, закатывали, банки взрывали, сыр ещё раз кипятили. Как это уничтожить, закопать, превратить в мусор. То, чем занимались мы. Мы для них были враги. Рвался на реактор. Не торопись, говорят. В последний месяц перед дембелем всех на крышу погонят. Служили мы шесть месяцев. И точно через пять месяцев передислокация теперь уже под самый реактор. Шуточки разные и серьёзные разговоры, что вот через крышу пропустят. Ну, пусть 5 лет после этого протянем. Ну, 7, 10. Чаще называлась цифра 5 почему-то. Откуда она взялась? Без шума, без паники. Добровольцы, шаг вперёд. Вся рота, шаг вперёд. Перед командиром монитор включает, на экране крыша реактора, куски графита, расплавленный битум. Вон, ребята, видите, обломки лежат. Почистите. А вот тут, в том квадрате, тут пробьёте отверстие. Время 40-50 секунд. Туда назад забег бросок. Кто-то нагрузил носилки, другие сбросили туда в реактор. Сбросил, но вниз не смотри, нельзя. Заглядывали. Газеты писали: "Воздух над реактором чистый". Читали, смеялись, матюгались. Воздух чистый, а мы дозы вон какие хватаем. Выдали дозиметры. Один на 5 ренген. Его с первой минуты зашкалило, второй, как авторучка, на двести рентген, тоже зашкаливало. — Пять лет, — сказали, — детей нельзя будет иметь, если за пять лет не умрем. — Шуточки разные, но без шума, без паники. — Пять лет. — Я уже десять прожил, — смеется. — Вручали нам грамоты. И у меня две э со всеми этими картинками: Маркс, Энгельс, Ленин, красные флаги. Один парень исчез, думали, что сбежал. Через 2 дня нашли в кустах. Повесился. Чувствовал всех такой, сами понимаете. Тогда выступил Замполит, что мол он письмо из дому получил. жена ему изменила кто его знает через неделю у нас дембель а его нашли в кустах был у нас повар он так боялся что жил не в палатке а на складе где вырыл себе нишу под ящиками с маслом и тушёнкой перенёс туда матрац подушку жил под землёй присылают разнорядку набрать новую команду и всех на крышу. А все уже были там. Найти людей. Ну и его зачислили. Один только раз залез. Вторая группа инвалидности. Звоните часто мне. Связи не теряем, держимся друг за друга за свою память. Она будет жить столько, сколько мы проживём. Так и напишите.